Княжна слушала и водила взглядом по книжным полкам, как бы прикидывая, откуда именно, Жихарь позаимствовал историю своих похождений и злоключений. Да так оно и было, по ее мнению. «Милый юноша», — сказала она, — «да ты просто начитался всяких занимательных сочинений, доставшихся нам из прежних эпох» ты приписал себе большую часть подвигов нашего славного невзора и его друзей. Это бывает. Такое однажды случилось с человеком гораздо более зрелого возраста. Он и отправился искать рыцарских свершений, несмотря на то, что время для них ушло. Это очень грустная и печальная история. Но и она, к сожалению, повторяется, как и все прочие истории. Жихрь побледнел. Ничего больше не будет повторяться, сказал он. Зря мы что-ли? Вот видишь, сказала княжна, снова ты за свое. Но это пройдет, когда ты сам совершишь славные деяния и перестанешь нуждаться в чужой славе, подобной дыму. Я бы с радостью одарила тебя добрым конем, крепкими латами и достойным клинком. Но княжество мое пребывает в запустении. «Прости, добрая княжна», — сказал жихарь. «А через кого наступило запустение-то?» Она туманно улыбнулась. «Да все через него же, нашего избавителя невзора. Правда, сейчас он непонятным образом разбогател, но все равно продолжает тяжко трудиться на благо нашей державы. Все сам, все сам». Думаю, что осенью я отдам ему руку и сердце. Он свою вину исправил. Хотя признаюсь тебе, ведь благородный воин умеет хранить чужие тайны, что невзор оказался не таким, как я вообразила, прочитав книгу о нем. Безумная расточительность его переродилась в скопедомство. Ясный и находчивый ум в расчетливость торгаша. «Прежний, буйный и хмельной, нравился мне куда больше. Должно быть, я слишком резко с ним поговорила, или кто-то навел на него порчу?» «Вот и не торопись за мужеством», — сказал жихарь. В горле у него стало сухо. «Потерпи, я схожу за подвигами, вернусь. Тогда и посмотришь, кто тебе милей». «О, как ты заговорил!» — рассмеялась Карина. «Нет, эту надежду оставь». Впрочем, в закатных землях существует обычай, по которому воин может объявить даже супругу короля, дамой своего сердца, и совершать свои деяния во имя ее. Она обычно дает ему на память какую-нибудь вещь. Например, вот этот платок. Княжна взмахнула рукой, И на колени жихарю упал тонкий платок, Расшитый изображениями зверей, птиц и прочей живности. «Этот платок приносит удачу», — сказала княжна. «А с удачей будет у тебя и конь, и меч, и все, что полагается». «Спасибо, светлая княжна», — сказал богатырь. «Только все же хотел бы я вернуть собственную славу любой ценой. — Никогда так не говори, — нахмурилась княжна, — потому что цена может оказаться действительно любая. — Я знаю, — сказал Жихарь, когда мироед. — Покинь, наконец, свой воображаемый мир. Ты помнишь то, что было не с тобой, как в старой песне пели. Ступай, милый мальчик, и возвращайся со славой, Только незаемный. «Да я сам свою славу взаймы отдал. Верней, в залог не выдержал жихрь. Уж лучше бы она, как в тот раз, Чистила его пьяницей и недоумком, А не милым мальчиком. сама от едва от няник. «Да я докажу, я всем докажу. Доставай давишнюю книгу Про там, где нас нет». Княжна пожала плечами, Встала и сняла с полки увесистый том, переплетенный в змеиную кожу и с бронзовыми застежками. Жихарь схватил книгу, щелкнул застежкой и раскрыл наугад. — Принца! — прочел он. — Всех убью, один останусь! — криком предупреждал невзор горожан об их нелегкой судьбе. Он торопливо перелистнул страницу. Великанская белая всадница слегка наклонилась в седле и взмахнула хлыстом. Кончик хлыста, собранный из множества острых льдинок, резанул Невзора по лицу. Жихарь в ужасе поглядел на следующий лист. Невзора глянулся и погрозил кулаком. «Попомните меня!» Он в отчаянии захлопнул книгу, Полетела вековая пыль и треснул книгой себя же полбу. Пыли полетело еще больше. Оказывается, проклятая расписка распространила свои чары не только на нынешних обитателей света, но и на тех, кого уже нет или еще не родилось. Он попался, как мышь, в пустой горшок, и никто то ему не поможет. «Поставь книгу на место и ступай», — холодно сказала княжна. «Нельзя жить в мечте, особенно в чужой. Платок так и быть, оставь себе». Жихарь поднялся, подошел к полке, сунул окаянный том среди прочих так резко, что другая книга вылетела, едва успел подхватить. И название этой нечаянной книги Жихарю здорово не понравилось. Смерть Артура. Но думать об этом было не время. Погоди, пресветлая, сказал он торопливо, подумай, вспомни, кто у вас в кабаке заправлял, когда ты в Столинград явилась. Кому мне взор задолжал? Не себе же. Зачем тогда было княжескую казну грабить? По чье имя? И кто на самом деле отравленный спал? И тут лицо у княжны сделалось чем-то похоже на Брадобреева, хотя и оставалось по-прежнему прекрасным. «В самом деле», — сказала она, и зажмурилась мучительно, что-то припоминая. «Нелепость какая-то получается. И тут не сходится, и там...» Думай, думай, кричал Жихарь, ты же премудрая! Именно что не сходится, да ты хотя бы заставь невзором мои доспехи примерить. Он в них шагу не сделает. Мечом моим не взмахнет, прокинется! Вот снова к городу подступят кранты. Наплачетесь таким защитничком! «Да и не бывает пустоглазых богатырей!» Княжна трясла головой, терла виски, Глаза у нее сделались огромные и бездумные. В это время послышался грохот, Дверь отворилась, В палаты ворвались дружинники, Среди которых притаился невзор, Без доспехов и без меча. «Хватайте его!» — кричал пустоглазый. Эта княжна, известный вор и самозванец, он тебя ограбить и обесчестить пришел. Несколько дружинников метнулись к окну, отрезая дорогу для бегства. Всех убью один останусь, громогласно рявкнул Жихарь и сделал вид, что достает из-за пазухи кинжал. Дружинники от неожиданности оторопели, расступились. Богатырь одним прыжком оказался у окна, выбил раму и прыгнул вниз в темноту.